Её туалет обычно занимал не менее двух часов и требовал услуг двух горничных и мамушки. Но если возникала необходимость действовать быстро, её молниеносная готовность поражала всех. Скарлетт в своей спальне, расположенной напротив материнской, с младенчества привыкла слышать на заре лёгкий торопливый топот босых ног по деревянному полу, тревожный стук в дверь к хозяйке, испуганные приглушённые голоса, сообщавшие о начавшихся родах или о чьей-то болезни или смерти, приключившихся в одной из беленых и звездкой хижин. Не раз, подкравшись к своей двери, скарлет смотрела в щелку и видела, как мать, аккуратно причёсанная, в застёгнутом на все пуговицы платье, с медицинской сумкой в одной руке и высоко поднятой свечой в другой, появляется на пороге тёмной спальни, откуда доносится мерное похрапывание отца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 даже если бы это было ему под силу. Он отдавал должное томной элегантности богатых хлопковых и рисовых плантаторов, приезжавших в саванну, из своих увитых плющом резиденций, горцевавших по улицам на породистых лошадях, эскортируя экипажей не менее элегантных дам, за которыми катили фургоны с черной челядью. Однако самому Джеральду элегантность не давалась хоть умри. Протяжный ленивый говор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 и пришёл к заключению, что покер — одно из самых полезных изобретений южан. Вот это его врождённая смекалка в карточных играх и способность легко поглощать золотистое питьё и принесли Джеральду два самых драгоценных приобретения — его плантацию и его чёрного лакея. Третьим драгоценным приобретением была его жена, но за неё он мог благодарить лишь непостижимую милость Господа Бога.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 и подвигли его тем самым перебраться с побережья вглубь Северной Джорджии. Однажды, тёплой весенней ночью, в одном из салонов Саванны до ушей его случайно долетели слова какого-то незнакомца, заставившие его сразу обратиться вслух. Незнакомец, уроженец Саванны, только что возвратился в родной город после 12 лет, проведённых в глубине штата. Он был участником земельной лотереи, штатом с целью поделить на участке обширную территорию Центральной джорджи уже очищенной от индейских племен за год до того, как Джеральд прибыл в Америку. Человек этот отправился туда и основал плантацию, но дом, который он себе построил, сгорел. Проклятое это место ему осточертело, и он был бы рад поскорее сбыть его с рук. Джеральд, никогда не расстававшийся с мечтой приобрести собственную плантацию, Представился незнакомцу и с возрастающим интересом стал слушать его рассказ о том, что на север штата хлынули переселенцы из обеих Каролин и Виргинии. Джеральд уже достаточно давно жил на побережье, чтобы усвоить характерный для местных жителей взгляд на остальную часть штата, как на непроходимую лесную чащу, где за каждым деревом прячется индеец. Правда, по делам своих братьев,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 молчаливо проложившая себе путь между высокими тёмными стенами сосен и чёрных дубов, оплетённых диким виноградом, принимала в свои объятия новоприобретённые владения Джеральда, омывая их с двух сторон. Глядя с невысокого холма, где когда-то стоял дом, на живую тёмно-зелёную стену, Джеральд испытывал приятное чувство собственничества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 И эта заброшенная лужайка, заросшая сорной травой по пояс, и эти еще молоденькие магнолии, осыпанные крупными белыми звездами цветов, невозделанные поля с порослью кустарников и проклюнувшимися из красной глины молоденькими сосенками, раскинувшиеся во все четыре стороны от этого холма, принадлежали ему, Джеральду О'Хара, который, как истинный ирландец, Умел пить нехмелее и не боялся, когда надо всё поставить на карту. Закрыв глаза, Джеральд вслушивался в тишину этих ещё не разбуженных к жизни полей. Он знал, что обрёл своё гнездо. Здесь, на этом месте, где он стоит, подымутся кирпичные, белёные и звёздкой стены его дома. Там, по ту сторону дороги.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 Забрав свою крохотную долю из их предприятия и раздобыв ещё изрядную сумму под залог земли, Джеральд получил возможность купить рабов для обработки полей, прибыл в Тару и поселился в четырёхкомнатном домике управляющего в холостяцком одиночестве и сладком предвкушении последующего переселения в новый белостенный дом на холме. Он возделал землю и посадил хлопок,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 и по прошествии нескольких лет он возвратил им эти деньги с лихвой. Плантация расширялась. Джеральд, акр за акром, прикупил соседние участки. И настал день, когда белый дом на холме из мечты превратился в реальность. Дом был построен рабами. Довольно неуклюжее, приземистое строение это глядело окнами на зелёный выгон, сбегавший вниз к реке. Но Джеральд не уставал им любоваться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 Всё в таре, от подъездной кедровой аллеи до белых хижин на участке, отведённом для рабов, выглядело солидным, прочным, сделанным на века. И всякий раз, когда Джеральд возвращался верхом домой, и за поворотом дороги его глазам открывалась крыша дома, выглядывавшая из-за зелёных крон деревьев, сердце его преисполнялось гордостью, словно он видел эту картину впервые. Это дело его рук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 И для Джеральда этого было достаточно. Это была молчаливая, угрюмая семейка, державшаяся замкнута особняком. Браки они заключали только со своими каролинскими родственниками. И Джеральд оказался не единственным человеком в графстве, кому макентоши пришли не по душе. Ибо здешние поселенцы — народ общительный и дружелюбный, не отличались терпимостью по отношению к тем, кому этих качеств не хватало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 или кусок свиного окорока, чтобы перебиться, стал уже привычным для глаз. слэтери угадывая плохое скрытое за вежливым обхождением презрение, ненавидел соседей совсем пылом своей немощной души. Однако самую лютую ненависть вызывали в нём эти нахальные черномазы, челядь богачей. Чёрные слуги богатых плантаторов смотрели сверху вниз на белых голодранцев, Это уязвляло Слэтери, а надёжно обеспеченный слугам кусок хлеба прождал в нём зависть. Его собственное существование рядом с этой одетой, обутой, сытой и даже не лишённой ухода в старости или на одре болезни челядью казалось ему ещё более жалким. Слуги по большей части бахвалились положением своих господ и своей принадлежностью к хорошему дому, в то время как сам он был окружён презрением.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 Джеральд был на дружеской и даже короткой ноге. Все лица Уилксов, Калвертов, Тарлтонов, фантейнов расплывались в улыбке, как только возникала на подъездной аллее невысокая фигура на большой белой лошади. Тотчас на стол подавалась виски в высоких стаканах с ложечкой сахара и толченными листиками мяты на дне. Джеральд всем внушал симпатию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 отталкивая друг друга, корча хитрое рожи и улыбаясь во весь рот в ответ на его добродушную брань. Причём каждый норовил первым завладеть брошенными им поводьями. Ребятишки плантаторов забирались к нему на колени, и пока он громил, на чём свет стоит без стыдства политиканов Янки, требовали, чтобы их покатали. Дочери его приятелей поверяли ему свои сердечные тайны, а сыновья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 «Мне не хотелось обременять вас этой просьбой, а мой отец...» «Ваш отец — прекрасный человек, спору нет, но очень уж строг. Так что вот, берите, и чтоб больше мы с вами к этому разговору не возвращались». Жены плантаторов капитулировали последними. Но после того, как миссис Уилкс, настоящая, по словам Джеральда, леди, иной раз просто ни словечко не проронит,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 После целого дня охоты осталась неухоженной. От строгого взгляда голубых глаз Джеральда не укрылось, как хорошо налажено хозяйство у его соседей и как умело управляются со своими слугами, аккуратно причёсанные шуршащие шёлковыми юбками хозяйки дома. но ну а то, что они от зари до зари хлопочут то в детской, то на кухне, то в прачечной, то в бельевой, это ему как-то не приходило на ум.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 И второе, более серьезное. Джеральд был чужеземец и в какой-то мере пришлый, хотя и обосновался тут 10 лет назад. а его семье никому ничего не было известно. Правда, плантаторы центральной Джорджии не держались столь обособленно и замкнуты, как аристократы побережья. Однако и здесь ни одна семья не пожелала бы выдать дочку замуж за человека, дед которого никому не был известен.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 Она очаровала его сразу. Несмотря на странное, казалось бы, для пятнадцатилетней девушки отсутствие резвости и молчаливость. И была в лице её какая-то затаённая боль, так разбередившая ему душу, что ни к одному живому существу на свете он ещё не проявлял столь участливого внимания. «Да ты же ей в отцы годишься!» «Ну и что? Я ещё мужчина хоть куда?»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 Не желая признаваться, что источником этих ценных сведений был Порк, и умолчав также о том, что Филипп уехал лишь по настоянию родителей. Не думаю, чтобы она так уж была в него влюблена. Это у неё пройдёт. Какая там может быть любовь в 15 лет? Всё равно они скорее согласятся выдать её за этого головореза-кузена, чем за тебя. Словом, Джеймс и Эндрю были поражены не менее всех других, когда стало известно,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 Ростом, едва-едва ей по плечо Да и сам Джеральд не очень-то хорошо был осведомлён о том, как всё это произошло. Он понимал одно — чудо всё-таки свершилось. И впервые в жизни ощутил совершенно несвойственные ему робость и смирение, когда Элин, очень бледная, очень спокойная, легко прикоснувшись рукой к его руке, произнесла «Я согласна стать вашей женой, мистер Угара». Поражённая как громом этой вестью, всё семейство лишь отчасти прозревало истинную подоплёку случившегося. И только мамушка знала о том, как Илин, проплакав всю ночь на взрыв, словно ребёнок, на утро с твёрдостью внезапно повзрослевшей женщины объявила о своём решении. Исполненная мрачных предчувствий мамушка передала ей в тот вечер небольшой свёрток, присланный из Нового Орлеана с адресом, написанным незнакомой рукой. Элин развернула свёрток, вскрикнула и выронила из рук медальон со своим портретом на эмали К медальону были приложены четыре письма Элин к её кузену и краткое послание новоорлеанского священника, извещавшее о смерти Филиппа Робияра, последовавшей в результате драки в одном из городских баров. Это они заставили его уехать, отец Полины и Влали.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 представлялся всё же менее страшным, чем принятие ею монашеского обета. Если не считать того, что жених — человек без роду, без племени, во всём остальном он был не так уж плох. И вот Элин, теперь уже Элина О'Хара, покинула Саванну, чтобы никогда сюда более не возвращаться. И в сопровождении своего немолодого мужа, мамушки и двадцати слуг негров прибыла в Тару.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 Здесь, в Северной Джорджии, её встретил суровый край и закалённые в лишениях люди. Вдали, куда бы ни устремляла она взор с плато раскинувшегося у подножия голубого хребта, повсюду были красноватые, пологие холмы с массивными выходами гранита и высокие мрачные сосны. Дикой, неукрощённой представлялась ей эта природа после привычной для глаз мягкой красоты прибрежных островов, поросших серым хом и тёмно-зелёной чащей кустарников после белых лент пляжей, прогретых лучами субтропического солнца и просторных плоских песчанных равнин, зеленеющих пальмами и молодой порослью. Здесь же, вслед за жарким летом, наступала студённая зима, а в людях бурлила невиданная энергия и сила. Они отличались лёгким и весёлым нравом,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 из Европы, из далёкого севера, и из других частей Джорджии. Некоторые из них, подобно Джеральду, были новопришельцами, искателями счастья. Другие, подобно Элин, принадлежали к старинным родам, дальние отпрыски которых, неудовлетворённые жизнью на родине, решили обрести рай на чужбине. А немало было и тех, кого занесло в эти края случайным ветром, или пригнало извечное беспокойство, бурлившее в крови,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 И это убыстряло темп жизни. Весь мир требовал хлопка. И девственная, плодородная земля графства рождала его в изобилии. Он был её дыханием, биением её сердца, его посевы и сборы, пульсации крови в её жилах. В бороздах пахоты произрастало богатство, а вместе с ним — самонадеянность и спесь. Они росли вместе с зелёными кустами и акрами пушистых белых коробочек если хлопок может принести богатство нынешнему поколению, как же приумножит его последующие? Эта уверенность в завтрашнем дне порождала неуемную жажду жизни, а алчную тягу ко всем её благам, и жители графства, со страстью изумлявшей Илин предавались радостям бытия. У них было уже достаточно денег и рабов, чтобы хватило времени и на развлечения,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 и тому человеку, который увёз её из саванны, увёз от всех воспоминаний и ни разу не задал ни одного вопроса. Когда Скарлетт, здоровый и чрезмерно озорной, по мнению мамушки, девочки, пошёл второй год, у Элин снова родилась дочь — Сьюзен Эллинор, сокращённо и навечно переименованная в Сьюлин. А затем настал черёд и для Кэрин, записанный в семейных святцах как Кэролайн Айрин.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 Оплетавшая веранды глициния красиво выделялась на белой и звёздки стен. Окурчаво-розовые кусты мирта возле крыльца и белоснежные цветы магнолий в саду хорошо маскировали угловатые линии дома. Весной и летом изумрудная селень клевера и свинороя на газоне становилась слишком притягательной для индюков и белых гусей, коим надлежало держаться в отведённой для них части двора за домом. Предводители их стай то и дело совершали украдкой набеги на запретную зону перед домом, привлекаемые не только зеленью газона, но и сочными бутонами жасмина и пёстрыми циниями цветочных клумб. Дабы воспрепятствовать их вторжению, на крыльце постоянно дежурил маленький чёрный страж с рваным полотенцем в руках, сидящая на ступеньках несчастная фигура негретёнка,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 Потом, когда им исполнялось 10 лет, их отдавали в обучение папаше-сапожнику или эмосу, плотнику и колёсных дел мастеру, или скотнику Филиппу, или погонщику мулов Кафе. Если мальчишка не проявлял способности ни в одном из этих ремёсел, его посылали работать в поле. И он в глазах негров слуг терял всякое право, но привилегированное положение и попадал в разряд обыкновенных рабов.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 Женщинам полагалось быть терпеливыми, добрыми и снисходительными. Полученное Элин светское воспитание требовало, чтобы женщина среди всех тягот и забот не теряла женственности. И Элин хотелось воспитать трёх своих дочерей настоящими леди. Со средней дочерью она легко добивалась успеха. Ибо Сьюлин так хотелось всем нравиться, что она с величайшей готовностью внимала материнским наставлениям.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 или швырять камни. Мамушка была не на шутку обескуражена, видя, как у дочери Элин проявляются такие замашки, и то и дело старалась внушить Скарлетт, что она должна вести себя, как маленькая леди. Однако Элин оказалась в этом вопросе более терпимой и дальновидной. Она считала, что всему своя пора. Товарищи детских игр превратятся со временем в юношей и кавалеров. И Скарлетт поймёт, что главная жизненная задача каждой девушки — выйти замуж. «Скарлетт просто очень живой ребёнок», — говорила себе Элин. «Она ещё успеет постичь науку быть привлекательной для мужчин». И Скарлетт превзошла все ожидания в достижении той цели, которой были направлены совместные усилия Элин и мамушки. Подрастая, она постигала вышеупомянутую науку в совершенстве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 чтобы кринолин соблазнительно заколыхался и, посмотрев в лицо мужчине, быстро опустить затрепетавшие ресницы, как бы невольно выдавая охватившее её волнение. А превыше всего познала на искусство таить от мужчин острый и наблюдательный ум, маскируя его невинно простодушным, как у ребёнка, выражением лица. Мягкие наставления Элин и неустанные укоры мамушки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 Но скарлет усваивала лишь внешнюю сторону преподаваемых ей уроков. Внутреннее благородство, коим должна подкрепляться внешняя благопристойность, оставалось для неё недостижимым. Да она и не видела нужды его достигать. Достаточно было научиться производить нужное впечатление, воплощённой женственности и хороших манер, ведь этим завоёвывалась популярность. А ни к чему другому Скарлетт и не стремилась.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 Глаз мамушки был куда более зорок, чем глаз Эллин, и Скарлетт не могла припомнить, чтобы ей хоть раз удалось всерьёз её одурачить. Само собой, разумеется, обе строгие наставницы вовсе не сокрушались по поводу того, что Скарлетт очаровательна и жизнь в ней бьёт ключом. Этими качествами женщины-южанки привыкли даже гордиться. Упрямство и своеволие Скарлетт, унаследованные от Джеральда,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 Это было как решение простенькой арифметической задачки. А арифметика была единственной наукой, которая ещё в школьные годы давалась Скарлетт без труда. И если она не очень-то разбиралась в душах мужчин, то ещё того меньше в душах женщин, ибо они и интересовали её куда меньше. У неё никогда не было закадычной подружки, но она никогда от этого и не страдала. Все женщины, включая собственных сестёр,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 любящий и готовый на самопожертвование, невозможно наслаждаться всеми радостями жизни. И наверняка упустишь очень многое, в первую очередь, поклонников. А жизнь так коротка. Она ещё успеет потом, когда выйдет замуж за Эшли, и состарится, и у неё будет много свободного времени стать такой, как Элин. А пока что...